Глава 13. Поездка в Сиену на автомобиле ей неожиданно понравилась. Мысли все время были заняты дорогой. Попробуй только отвлекись, и мгновенно окажешься в кювете. Это в лучшем случае. Целью Флавия была небольшая деревушка примерно в 20 километрах к северо-востоку от Сиенны, но она сделала остановку в городе – пообедать и посетить специализированную английскую школу, где теперь работала Елена Фортини, бывшая соратница Саботини. В ее досье было написано, что она наполовину американка, наполовину итальянка и свободно говорит по-английски. Это давало ей возможность зарабатывать на жизнь. «Спокойную жизнь», — подумала Флавия. «Любой, кто решил похоронить себя в этой глуши, должен искать спокойной жизни». В 70-е годы эта женщина числилась художницей, хотя художество, которыми она тогда занималась, в основном интересовали полицию. Судя по всему, Елена Фортине была для Сабатине кем-то вроде идеологического гуру. Парень примкнул к радикалам, это было модно, и она решила за него взяться. Сабатине слушался её во всём. Затем, как и многие другие, участвовавшие в революционном движении 70-х, Елена осознала, вероятно, раньше других, что сражение никогда не будет выиграно. В результате она пошла на сделку с властями. Ей максимально сократили срок в обмен на чистосердечное признание. В России упоминалось, что по настоящему полезной информации получить от неё не удалось, то есть своих товарищей она не предала. Найти Елену Фортине не составляло труда, поскольку все бывшие террористы были обязаны каждые полгода регистрировать в полиции свой адрес, даже если он годами не менялся. Самый последний адрес Флави обнаружила в папке, которую позаимствовала у коллег из отдела по борьбе с террором. Она поела, немного отдохнула и вскоре остановила машину у дома с черепичной крышей, где жила Елена Фортине. Дом небольшой и старый, даже старинный, построенный в период между 15-м и 18-м веками. Сейчас он стоил целое состояние, ведь иметь такие летние домики мечтали многие англичане, немцы и голландцы, а лет 20 назад, наверное, был куплен почти за даром. Флавия подошла к двери, увидела куриный корм, аккуратно сложенный у веранды, верёвку с развешенной выстиранной детской одеждой, и все стереотипы её сознания начали постепенно разрушаться. Жилище несомненно бедное, но опрятное. Где-то за домом развлеклись дети, доносились весёлый смех, крики и всплески воды. По участку бродили куры, в углу спала кошка. Из глубины дома слышалось негромкое пение. Оно прекратилось, как только Флавия постучала. Примерно с минут стояла тишина. Затем на пороге возникла женщина лет 50, вытирающая руки о передник. У бывшей террористки было симпатичное лицо, немного усталое, но излучающее некую умиротворённость. Илена Фортине спросила Флавия, показывая удостоверение: "Я приехала задать вам несколько вопросов". Женщина чуть напряглась, но страха в её глазах не было. "Входите", предложила она. "Значит, тайная полиция решила проверить работу моей фабрики по изготовлению бомб?" "Полиция, но не очень тайная", проговорила Флавия, шагнув в холл. "А взглянуть на фабрику по изготовлению бомб было бы очень любопытно. Мне нравятся деревенские промыслы". Елена внимательно посмотрела на неё и рассмеялась. "Я вам с удовольствием покажу". Она привела Флавию в большую комнату с каменным полом, которая служила кухней, прачечной, столовой и гостиной. В одном углу стоял телевизор, в другом пианино. Рядом стиральная машина, очень старый, почти музейный экспонат. Большая корзина полная белья. "Непрерывная стирка", пояснила Елена. "Сами понимаете, дети. Сколько их у вас?" Двое. Вы, наверное, подумали, что детей не меньше восьми, но уверяю вас, двоих вполне достаточно, чтобы обеспечить беспорядок. О том, чтобы всё лежало на своих местах и одежда была чиста, я мечтаю примерно так же, как верующий о вечной жизни в раю. Ясно, что этого никогда не будет, но приятно надеяться, что где-то там такое существует. Елена махнула Флаве, чтобы она садилась за стол и принялась варить кофе. Не сейчас вспомнилась английская поговорка, произнесла она, возвращаясь с кофейником и чашками. Старость начинается, когда все полицейские на улице кажутся молодыми. "Это вроде как комплимент для меня", отозвалась Влава. "Но в данный момент молодой я себя не ощущаю". Елена внимательно в неё вгляделась и кивнула. "Неудивительно". Она помолчала. "Полагаю, у меня нет возможности избежать ваших вопросов. Вы правы, Но я не отниму у вас много времени. Тем более, что полиция вам не очень докучает. Верно? Могли бы и больше. Но ведь я не расскажу ничего нового. Уверена, расскажете. Речь пойдет о недавних событиях. Я не выезжала отсюда больше месяца. А гости? Я их не поощряю. Телефонные звонки. У меня нет телефона. Письма. Только счета. Послушайте, почему бы не спросить прямо? Прямо. «Было бы больше пользы». «Хорошо?» «Маурицио с Соботини». Глаза Елены расширились. Не следовало бы догадаться. Ой, во что на сей раз вляпался этот мошенник? «В алебастр. Он утонул в чане с алебастром». Елена вздрогнула. «Вот оно что?» Несколько секунд она терла нос, словно пытаясь сдержать слезы. «Это был мошенник. Понимаете?» фальшивый до мозга костей, искренний как тараканы, надёжный как земляной червь. Я не видела его 10 лет и не желала бы видеть до конца жизни, но всё равно потрясена его смертью. Вы это можете объяснить? С ним ушла часть вашего прошлого? Он был речистый и раскованный. Я ведь о нём почти ничего не знаю. Пожалуйста, расскажите. Он был весёлый, пересмешник. веселился даже когда грабил банк, считал это очень забавным и смешил всех остальных. Управляющий банка и тот не удержался от смеха. Он приходил на сходки, где серьёзно обсуждали проблемы диктатуры пролетариата, и через полчаса все надрывали животы от хохота. Он ничего не воспринимал серьёзно. Так почему вы не хотели его видеть? В жизни мало места для веселья. Флавия ждала пояснений, но Елена молчала. И что же дальше? Я не понимаю, почему вы пришли, если он умер, наконец произнесла Елена. Надеялась услышать от вас что-нибудь интересное. С какой стати я стану выкладывать душу перед незнакомой женщиной, пусть даже служащей в полиции? Мои ответы вы должны заработать. Разве не справедливо? Разумеется, несправедливо. Бывшая террористка Елена Фортине находилась под надзором полиции и была обязана отвечать на все вопросы. Так в теории. А на практике Флавия знала, что не добрыми методами от неё ничего не добьётся. В своё время Елена Фортине выстояла на допросах, какие трудно даже вообразить. Поэтому либо она всё расскажет сама, либо вообще ничего. И как можно заработать? Поясните. Почему вас интересует такой никчёмный человек? Глупый клоун. И тогда я сообщу вам что-нибудь о нём, тем более, что вреда ему уже причинить нельзя. Не вдаваясь в детали, Флавия поведала о краже картины и обмене её на деньги, когда Соботини умер. Хм. Что показало вскрытие? Он был пьян? Да. Не в дрызг, но достаточно, чтобы утонуть во сне. А вы не допускаете, что ему кто-то "Амок?" спросила Елена. "Конечно, Флавий думал об этом, но отсутствовали доказательства. В таком случае это было бы почти идеальное убийство. Никто ничего не видел и не слышал. Нет ни единой улики." Елена грустно усмехнулась. "Как это похоже? На что?" Флавий вскинул брови. "На гибель его сестры Марии. А что с ней случилось? Разве в полицейских досье ничего не сказано?" удивилась Елена. Молодую женщину расстреляли безжалостные террористы. Хмм, вот значит, почему вы с ними порвали. Марии погибло в 81 году, а вы отошли от движения вскоре после этого. Елена, пожалуй, плечами. Думаете, на меня произвело впечатление то преступление? Нет, я порвала с ними, осознав, что дело безнадёжное. Впрочем, довольно ворошить прошлое. Мы говорим о Сабатине. Урицу был всегда лишь шутник. Стойкости от него никто не ожидал. Поэтому, когда его задержала полиция, они решили похитить сестру, которую он очень любил. Рассчитывали таким образом заставить его молчать на допросах. Потом её убили. Он так и не смог оправиться. Во всём винил себя, что, впрочем, правильно, перестал шутить. Надеюсь, этого для вас достаточно. Флавия налила себе ещё кофе, не спрашивая. Странно, но она чувствовала себя здесь как дома. В обществе это и непостижимые женщины, такой сейчас приятной и мягкой, но с ужасным прошлым. Флавия привыкла доверять своей интуиции. Если ей комфортно в чём-то обществе, значит человек заслуживал доверия. Но сей раз её ощущения и то, что она знала о Елене Фортине, так противоречили друг другу, что она уже ничего не понимала. Это было трудно уйти. Елена слабо улыбнулась. Существовало два пути. продолжать бессмысленную борьбу или уходить. Я ушла. Другие выбрали первый путь. А мы ушли. Теперь вы о нём знаете столько, сколько и я. Вас несомненно удивило, что при ограблении музея он использовал свои прежние шутовские выходки. Учтите, он таким способом указывал не вам, а кому-то иному, кто это сделал. Понимаете? А деньги? спросила Флавия. Деньги Маурицио никогда не интересовали. это выше моего понимания. Флавия пожала плечами. Я привыкла, что поступки людей подчиняются логике, и главным мотивом почти всех преступлений являются деньги, желание иметь много денег. Елена встала, подошла к окну, посмотрела на играющих детей, затем вернулась к столу и начала убирать посуду. Вы спросили, я ответила: "Больше мне добавить нечего". На версию о том, что Маурицио это делал из-за денег, можете отбросить сразу, так же как и то, что у него были сообщники. Он никогда не совершал ничего подобного в прошлом, осторожничал даже со мной. У него не было ни друзей, ни приятелей никогда. Как тут вдруг неожиданно заинтересовался деньгами и нашёл сообщников? Невероятно. Они вышли из дома. Елена проводила Флавио до машины и подождала, пока он сядет за руль. наклонилась и неожиданно произнесла: "Вообще-то сейчас вам надо больше думать о себе". Флавий удивлённо посмотрел на неё. "Что? Для некоторых", невозмутимо продолжила Елена, "очень важно, кто родится: девочка или мальчик". "Не понимаю", пробормотал Флавий. "Речь идёт о ребёнке, которого вы ждёте. Так вот, я говорю: девочка, мальчик" Одинаково прекрасно